Исван увидел эти самые орхидеи также и под кружевным ее капором, в волосах, где они были приколоты к гретке из лебяжьих перьев. Под мантильей на ней было надето черное бархатное платье в пышных складках, с одной стороны подобранное, так что виден был большой треугольный кусок белой шелковой юбки. В вырезе на груди была вставка также из белого шелка,